В первом веке по Рождеству Христову, по словам Плиния и Тацита, на севере Европы, подле англов, живет народ Варины, место которого обозначается именем реки Варновы, на которой, как упомянуто, стоит теперешний немецкий росток, своим именем сохранивший доселе память о своих древнейших обитателях. В конце второго века географ Птолемей подтверждает это, В середине VI века готский историк Иорнанд говорит, что на берегу океана, там, где тремя устьями впадает в него река Висла, живут Видиоарии, Видиварии смесь людей разных племен. А в промежутке этого времени, в половине III века, получаем известие от историка Зосима, что в нашем Черноморском краю Существует народ вораны, который по соглашению с боспорцами руководит морскими набегами на римские черноморские области. Если в это же время на Черном море действовали и готы, пришедшие в нашу страну с Балтийского моря, то почему бы не прийти к нам с Балтийского же моря Варинам, вируном, Варнам, Веринам, Веранам, названным теперь воранами, вряду с уругундами. Очевидно, что эти имена от 1 до 6 веков включительно обозначают в алатыньянной и огреченной форме то же самое имя, которое у наших славян произносилось варяг. Таким образом, странствование варягов по нашей земле заявлено уже историей в конце 3 века по Рождеству Христову. Исследователи норманисты которым, конечно, не понравится такая древность наших славянских варягов, потребуют иных свидетельств, самых всесторонних и полных, так чтобы прямо и подробно было рассказано, как, откуда именно, когда пришли в нашу страну эти вариные вораны Без того они ничему не поверят. Но на каких же подробностях держится все их утверждение, что призванные варяги были скандинавы. Впрочем, истина и в густом лесу предубеждений непременно сверкнет своим непобедимым светом и хоть на минуту озарит темный и трудный извилистый путь, направленный к ее же познанию. Погодин, рассуждая о том, как новгородцы объяснялись с варягами Русью, доказывает, что это было очень просто, ибо и норманы, и славяне и скони жили рядом, Соседствие по Балтийскому морю и в незапамятные еще времена обменялись многими словами. Некоторые племена по соседству даже смешались, так что их разобрать трудно. В дружинах нормандских всегда было очень много славян. Сам Гельмольд свидетельствует, продолжает уважаемый историк, что маркоманами называются обыкновенно люди, отовсюду собранные, которые населяют марку. В славянской земле много марок, из которых не последняя наша вагирская провинция. Это во второй половине 12-го столетия имеющая мужей сильных и опытных в битве, как из датчан, так и из славян. Примечание. Вот почему и Дитмар в X веке указывает, что в Киеве во множестве жили даны. Быть может, те же вагры? Соседи данам. Конец примечания. Флот норвежский, продолжает Погодин, приплывший во Фризию, состоял по свидетельствам из датчан, норвежцев и даже оботритов. В экспедиции против Англии 857 года было много вендов. Но после слов Гельмольда о Вагирской провинции, из исконней населенной славянами, Погодин прибавляет следующие достопамятное слова: «Чуть ли не в этом углу Варяжского моря, чуть ли не в этом месте Гельмольда заключается ключ к тайне происхождения варягов Русь. Здесь соединяются вместе и славяне, и норманы, и вагры, и датчане, и варяги, и риустри, и Россенгау. Если б кажется одно слово – сорвалось еще с языка Гальмольда, то все стало бы нам ясно, но, вероятно, этого слова он сам не знал. Примечание. Погодин. Исследование том 2. Страница 523. В последнее время Погодин так видоизменяет эту нерешительную догадку о происхождении Руси. Не заселены ли были первоначально Датские острова славянами, точно так же, как соседний остров Рюген и все Поморье Балтийское, Помирание, а впоследствии уже переселилось в них из Норвегии племя Славянское или Готское, которое совершенно покрыло первых поселенцев. Взаимное влияние на речи и знакомство норманов и славян между собой облегчает уразумение и отношений новгородских славян с варягами, здесь могут, кажется, примириться все мнения о происхождении Руси. Непонятно, для какой надобности делать такие предположения, когда история балтийских славян, несомненно, раскрывает, что славяне из веков жили на своих местах по всему южному Балтийскому побережью с островом Рюген включительно и всегда находились в постоянных связях, дружеских или враждебных, и с датчанами, и с немцами, и с норвежцами, и со всем Балтийским поморьем. Славяне имели поселение на всех берегах поморья, даже в Британии. Точно так и скандинавы имели поселение в славянских землях, каков, например, был Иомсбург, крепость Воли на Винеты, относительно места, где жили Несторовы, варяги, русь, Погодин в том же сочинении поддерживает мнение Ломоносова. Я стоял за происхождение, говорит он, а не за обиталище и оставлял этот вопрос открытым. Вопрос остается таким и теперь. 7 апреля 1874 года. И я думаю только, что нормандскую варягов Русь вероятнее искать в устьях и низовьях Немана, чем в других местах Балтийского поморья. Таковы окончательное соображение самого горячего из защитников нормандской теории. Смотрите, борьба не на живот, а на смерть с новыми историческими ересями. Москва, 1874 год, страницы 156-390. Конец примечания. Ничего нет удивительного, что Гельмольд, писавший свою хронику около 1170 года, то есть спустя 300 слишком лет после указанного нашей летописью призвания Руси, никакого слова не знал об этом событии, для нас очень важном, а для тамошней страны весьма обыкновенным и рядовом. В то время и в тамошних местах военные дружины созывались и призывались чуть ли не каждый день отовсюду, где только они славились своей отвагой. Удивительнее всего то обстоятельство, что при такой совокупности несомненных западных свидетельств о коренном варяжестве во всех смыслах наших балтийских славян, мы совсем отвергли и совсем позабыли Ясное, точное, прямое свидетельство нашей собственной летописи, указывавшее несомненно, что варяги Русь обитали на Балтийском славянском поморье, в углу по соседству с датчанами и англами. Если это точное свидетельство вполне и также, несомненно, подтверждается именами населенных мест, в которых звуки «Рус», «Рос», являются родными и сравнительно наиболее распространенными именно в том же славянском углу Варяжского поморья, то спрашивается, какие же еще нужны основания, чтобы утвердить простую и вполне вероятную истину, что варяги и Русь были прямые славяне с острова Ругии или Русии, что варяги в собственном смысле, как разумеет их наша первая летопись, были тоже прямые славяне. Как иначе, если не славянством Руси, мы объясним слова летописца. Те люди, новгородцы от рода Варяжска, а прежде были славяне. По тем городам в Новгороде, Полоцке, Ростове, Белоозере, Муроме, пришельцы, находницы, суть, варяги, а туземцы были в Новгороде славяне, в Полоцке, Кривичи, в Ростове и Ере, на Белоозере, Весь, в Муроме, Мурома. Ведь ее о Ростове, Белоозере, Муроме летописец тоже разумеет, что те люди теперь от рода Варяжска, а прежде были Меря, весь Мурома. Следуя простой логике, норманская школа населила все эти города норманами, чего само собой образовалось целое племя норманов, которая поэтому говорила до конца XII века своим нормандским языком, а потом вдруг исчезла и не оставила никаких следов ни в племени, ни в языке. Чудеса! Говорят, что это скандинавское племя ославянилось. Но положим, что так случилось в славянских городах. От чего же оно ославянилось и у Мэри, и у Веси, и у Мурамы? Там оно должно было превратиться в Мордву, если в славянских городах превратилась в славян, очевидная и яркая несообразность, никак не объяснимая норманством Руси и без всякого труда и вполне объяснимая славянством, и Меря и весь и Мурама и все и народцы, куда пришли варяги, заговорили не по нормански, а по славянски и сделались чистыми славянами без примеси норманства от того что насельники этих финских мест варяги были самые чистые славяне. Вообще, смысл этого летописного свидетельства нельзя определять временем призвания Рюрика, как оно показано летописью. Это напротив, по всей вероятности, Очень далекое предание о варяжской славянской колонизации на нашем Финском севере, проходившей с особой силой от предприимчивого славянского Балтийского Венского Поморья. На это прямо указывает древняя география, которая в первом веке по Рождеству Христову Плиний. И во втором веке Птолемей ясно и точно обозначает, что все южное побережье Балтийского моря от Вислы и дальше к северу было занято поселками, жилищами славян-вендов и велетов. Если жилища древних вендов простирались от Виндавы до Вендена, в окрестностях которого находим места Сербен, Руцкий, Люблин и тому подобное, то едва ли можно сомневаться в том, что отсюда они неминуемо двигались и дальше, к областям Пскова и Новгорода, к озерам Пейпуса, Чудскому и Ильменю. Поэтому первый славянский поселок в новгородской стране должен существовать, по крайней мере, во времена Птолемея, а по здравому рассудку и гораздо раньше, так как Птолемей пользовался сведениями более древними, чем когда писал свою географию. Поселение Руси на берегах Киевского Днепра точно так же должно относиться к очень далекому времени, к тому времени, когда протарен был путь к Днепру посредством Немана, Вилии и Березины, ближайший путь с Балтийского поморья к Черному морю, а потом Роксоланы, защищавшие скифов против Митрида Великого, быть может, вовсе нам не чужие и вовсе не круглые степники, как их представляют, не знавшие или очень мало их знавшие писатели латинского века? Во всяком случае, эту седую древность настоятельно требуется осмотреть по всем углам, чтобы раз и навсегда окончательно решить, что она совсем нам чужая. Необходимо, по завещанию Ломоносова, раскрыть, определить в нашей истории то участие, какое разные древние народы, жившие в нашей стране, принимали в составлении россиян. С этой целью должно приобрести обстоятельное по возможности знание этих народов, дабы увидеть их древность и сколь много их дела до наших предков и до нас касаются. Нам скажут, что в этой области нельзя приобрести ничего, кроме вероятных догадок. Действительно, на первое время одно это орудие мы и имеем в своих руках для разъяснения древних отрывочных и скудных показаний о нашей стране и о народах в ней обитавших. Но всякие изыскания и исследования по недостатку прямых и положительных свидетельств всегда начинаются с догадок. Так начались и изыскания о скандинавстве Руси, доставившие весьма скудный и очень сомнительный материал, для познания нашей древности по приказанию Шлецера и по собственной лености вовсе не желая разбирать наше доисторическое дело мы остановились на первом шагу обыкновенной исследовательности и самонадеянно утверждаем, что дальше идти не зачем потому что впереди всего тут стоит не официальный документ, а догадка мы забываем что догадка в истории во многих случаях бывает основательнее и достовернее всяких так называемых документов. В сущности, она есть первый прием критики, и только посредством строгой всесторонней критики мы и можем восстановить нашу древность во всей ее исторической правде. До селе наша критика была пристрастна и односторонняя. Она допрашивала только одного свидетеля скандинавов, не слушая других или выслушивая этих других с пристрастием в пользу скандинавов. Очевидно, что такое поведение нашей критики никогда не может привести нас к правде. Очевидно, что для правдивого отношения к делу необходимо с одинаковым вниманием выслушать всех свидетелей. Напрасно только говорят, что здесь все вопросы должна решить одна лингвистика. Она уже потому затруднится решить эти вопросы, что поле ее изыскательности в этом случае ограничивается почти одними только собственными именами, всегда перепорченными выговором и написанием. Напротив, здесь еще более необходима критика этнологическая, для которой лингвистика может служить только опорой, иногда вполне надежной. Иногда весьма сомнительной по той причине, что она, лингвистика, в иных случаях, весьма способствует рождению и широкому развитию различных фантасмагорий. Общие законы развития народной жизни в зависимости от положения страны, от характера ее природы, всемирно-исторические законы народных связей и отношений, логические законы самой жизни каждого народа относительно первых начал и свойств его быта, законы экономические и другие, по которым совершается расселение и переселение племен, так как в этом случае ученая история самовольно или переселяет целые народы, или истребляет их с лица земли, основывая свои заключения, единственно только на появлении или на исчезновении народного имени в письменных источниках, вообще исследование народной жизни – Ее основ, форм, направлений и стремлений – вот какие предметы необходимо иметь в виду, когда стараемся осмыслить несвязную, отрывочную, разнородную, загадочную массу свидетельств о стране и народе. Нам кажется, что весь вопрос при таком исследовании не в имени народа, а в местности, на которой живет народ – В его жилище, которое хотя бы и не видно было в нем хозяина, может очень хорошо познакомить с его житейскими порядками и потребностями. По жилищу в связи с его отношениями к соседям можно легко разведать, каков тот человек, который его занимает, и как далеко то время, с которого он мог в нем поселиться. Наконец, согласимся, что история – наука неточная. И как прагматика – Вся построена на догадках и вероятностях, что полный вид точности в ней получают одни только идеи, коими жизнь управляется, что всякое вещественное, реальное воплощение этих идей под видом событий или людских характеров никак и никогда не может быть восстановлено, так сказать, в естественной исторической точности, в настоящей материальной своей истине «Ибо все в истории умирает и уносит с собой навсегда свои живые образы, оставляя нам в поучении одни только идеи своих дел и своих характеров. Мы никогда не можем узнать во всей истине даже любое из современных событий, происходящих по нашим головам и перед нашими глазами, как не можем узнать во всей точной реальной истине и характер любого живого деятеля». Объяснения наши в том и в другом случае всегда будут устанавливаться на догадках и вероятностях по количеству и качеству собранных сведений. Припомним, что точнейшая наука астрономия вся построена при помощи гипотез, предположений, догадок.